3 мая, суббота. Праздники продолжаются, и моя хворость тоже. Сегодня под утро с четырех до шести так прихватило. Ну, думаю, вот так и кончается человек. Всю грудь разодрало на клочки, и сегодня я не пошел на репетицию. Больше, чтобы угодить жене. Почему ты ни в чем не заменяешься? Почему они тебя эксплуатируют? Почему Губенко с Высоцким заменяются и снимаются?» и дела свои делают, потому что они сильные люди, самостоятельные, мужчины, а ты — мямля. Я пойду сама в театр и буду ругаться, что они тебя не жалеют. А если ты калекой останешься после осложнения? Калека ты мне не нужен, я тебя брошу. А я тебя буду любить. Что бы с тобой ни случилось, все равно. Начитался Евангелие. Ты Джека Лондона читай. Или посмотри внимательно несколько раз великолепную семерку. Вот каким мужчина должен быть». Чтобы не быть мямлей, я не пошел на репетицию. За столом это не работа, ты, Мазолина, сидишь. Ты по дому поработай. В магазин сходи, подмети. Толстой всю жизнь не работал, за столом сидел. Толстой, между прочим, пахал. А я куску вывожу. Зайчик ворчит, зашивается, готовит обед. Высоцкий обещал быть. Где он? 4 мая. И он пришел. Вчера партбюро обсуждало его возвращение. Решено вынести на труппу пятого числа. Высоцкий, шеф, говорил сурово. Был какой-то момент, когда мне хотелось встать, сказать, «Ну что ж, значит, не получается у нас. Какие мы будем иметь гарантии?» «А какие гарантии, кроме слова?» Больше всего меня порадовало, что шеф в течение двадцати минут говорил о тебе, о Веньке. Он только заикнулся, назвал потом тебя и все время говорил о тебе. «Я снимаю шляпу перед ним». Ведущий артист, я ни разу от него не услышал какие-нибудь возражения на мои замечания. Они не всегда бывают в нужной, приемлемой форме. И, может быть, он и обидится где-то на меня, но никогда не покажет этого. На следующий день приходит и выполняет мои замечания. В матери, стоит в любой массовке, за ним не приходится ходить, звать. Он первый на сцене. Я уважаю этого человека, профессионал, которому дорого то место, где он работает. Посмотрите, как он в течение пяти лет выходит к зрителям в десяти днях. Он не гнушается никакой работой, все делает, что его не попроси, в спектакле. И это сразу видно, как он вырос и растет в профессии. У него что-то произошло, он что-то понял. Еще два месяца назад он мне говорил, что-то странно он заболел. А потом на собрании долбал тебя за Ленинград. А потому что я не стал ему мстить за это ни словом, ни делом. Он понял, что был неправ, а мне больше и не надо. А потом за мать. Я много подсказывал, помогал. Ты помнишь, как делалась картина «Тени»? Ведь все на глазах сделали артисты сами. Ты придумал этот проход анархистов с базаром. «Тени», «Базар», сцена «Тени прошлого» и песни анархистов на Петровском на базаре, кстати, часто ошибочно приписываемая Высоцкому из спектакля «Десять дней». Ему нужны такие творческие люди. Энтузиасты театра, они просто хорошие артисты. Почему он тоскует по тебе, по кольке? Почему ему дорога моя инициатива? Все правильно, все понятно. Ты добился такого положения в театре, такого безраздельного с его стороны уважения самым лучшим путем из существующих, только работой и только своим отношением к делу. Ты не ломал себя, ты сохранил достоинство, не унижался, не лебезил. И он очень это понимает. Он говорил о тебе с какой-то гордостью, что не думайте, в театре есть артисты, на которых я могу опереться. Я безумно рад за тебя, Валера. Мне это тоже, Володя, все очень приятно. Конечно, тут главное дело в удаче Кузькина. Ему стали петь про меня, что он вырастил артиста, сделал мне такую роль, что я в театре артист номер один и так далее. Все это его развернуло ко мне наконец-то во весь анфас, как к артисту. И мое постоянное устойчивое поведение, как рабочие лошади, а не премьера гения, заставило зауважать мое человеческое. Но он человек переменчивый, и не надо чересчур обольщаться. Завтра я приду к нему говорить о съемках, и он мне припомнит все грехи, бывшие и небывшие. «Ах, если бы у тебя вышли интервенции, Кускин. Ты был бы в полном порядке. Надолго бы захватил лидерство. Ну, я уже пережил это. Зажал? Ведь что самое главное. Послушай, может быть, пригодится тебе. А в теперешней ситуации наверняка. Мне тоже хочется играть славы и не тратить время на, казалось бы, пустяки, массовки, ерундовые роли и так далее. Но душу надо беречь. Надо не отвыкать делать всякую работу, да». Вот и буду час стоять с дубиной в массовке, и буду помогать своим присутствием, буду отрабатывать свой хлеб везде, где потребуется. Мне не стыдно ни перед собой, ни перед народом, ни перед кем. Я честно изо дня в день стараюсь быть полезным, то есть я душу берегу. Мне не страшно взяться ни за какую роль, я привык работать в поте лица, и я сделаю». Я тебе советую не хватать сейчас вершин, а поработать черную работу, ввестись куда-то, что-то сыграть не главное, и не ждать при этом от себя обязательно удачи, творческого роста, удовлетворения. Нет, поработать как шахтеры, как кроты работают, восстановить те клеточки душевные, которые неизменно, независимо от нас утрачиваются, когда мы возносимся. Это профилактическая работа обязательно откликнется старицей. Пишу, думаю о себе хорошее а сам думаю, как бы мне теперь не потерять это расположение шефа. Долго добивался, а потеряю одним неприходом на репетиции. И вот уже зависим человек от мнения сильного. Мнение становится силой, стимулом жизни, действующим лицом нашей жизненной комедии. Но ни хрена! Нас, пряниками, не заставишь на задних лапках ходить. «Какой ты сильный человек!» — Палока говорит. «Как ты мог этот груз весь тащить один, никому не сказать?» В этом было что-то сладкое. Сознание моего одиночества, того, что я должен все вынести сам и распутать сам, все мои внутренние раздеряги и внешние передряги придавали мне силы. Я уважал себя за эту самостоятельность, отрешенность. Человек должен пережить все сам, не делить страдания, а тащить в одиночку. Он становится сильнее во много раз, он познает себя, свои пределы, свой потолок, он уважает себя. Разве не главное это — уважать себя, не любить, не видеть себя постоянно в зеркале, а уважать за то, что терпишь, за то, что не лижешь, за то, что хочешь быть добрым и так далее? Палока живет у меня с Региной. Завтра буду убираться. Она в минуту делает такой бардак. А Марина приезжает, будет жить у меня, наверное. Решил я купить себе дом. Тысяч за семь. Три отдам сразу, а четыре в рассрочку — Марина подала эту идею. Дом я уже нашел, со всеми удобствами. Обыкновенная деревянная дача в прекрасном состоянии. Обставим ее. У меня будет возможность там работать, писать. Марина действует на меня успокаивающе. Людка дает мне развод. Я ей сказал, хочешь, подай на алименты, но это будет хуже. Так я по 200 рублей каждый месяц ей отдаю. Я не позволю, чтобы мои дети были плохо одеты, обуты. Но она ведет себя, но ну, это катастрофа. Я звоню, говорю, что... В такое-то время приду повидать детей. Полтора часа жду на улице, оставляя все у соседа. Она даже не извинилась в порядке вещей. Шантажирует детьми. Жалко батю. Они безумно любят внуков. Она все делает, чтобы они меньше встречались и так далее. Ну что это? Говорит, что я разбил ей жизнь. Ну чем, Валера? Детей. Она хотела сама. На работу. Даже не пыталась за пять лет никуда устроиться. Ничего по дому не делала. Ни разу, чтобы я пришел домой или уходил, чтобы она меня накормила горячим. Она выросла в такой семье, ее мать всю жизнь спала в лыжном костюме, до сих пор не признают простыней. Я зарабатывал такие деньги, а в доме ничего нет, лишнего полотенца. Ну что это за твою мать? Ну ты же гораздо меньше имеешь доходов, чем я. Но у тебя, посмотри, все есть. Как ты не обижайся на Нинку, но я вижу, она хозяйка. А та профуфыкала одну книжку, профуфыкала другую. Я построил тещей кооператив, Сделал ей эту квартиру, отремонтировал, даю деньги, узнаю, что через три дня их уже нет. Открыл у себя салон. Приходят какие-то люди, пьют кофе, ребятишки бегают застранные, никому не нужные. Мне их не показывает, старикам не показывает. И все ее хорошие качества обернулись обратной стороной, как будто их и не было никогда. Я не знал за собой такого, что мне будет вдруг жаль Галилея, потому что это вымученное, кровное. Я метался в тот день. Думаю, ну, кому позвонить? Некому позвонить. Валера. А тебя не подзывают. Кто это подходил к телефону? Неужели ты не заметил? На сцене, говорит, и все. Я-то знаю, что ты не на сцене. До тебя еще целый акт. На полях. А ты сказал, что это Высоцкий? В том-то и дело, что сказал. А мне какое дело, кто это? Я сказал, он на сцене. И вот некому позвонить. Ну, почему, думаю? Ведь я всегда был окружен друзьями. Казалось, а позвонить даже некому — С кем можно было бы поговорить просто по-человечески, безо всяких? Я когда стал один, я полюбил дом. Мне стало приятно приходить, брать бумагу, садиться к столу, и... Получается. Мне стало приятно быть дома. Это ведь ужасно, оказывается, хорошо. Никто тебе не мешает, даже к телефону подходить не хочется. До меня стал доходить смысл застольной работы. Хочется сидеть и писать, писать. Поедем с 10 по 30 июля, заработаем много денег в Иркутске. Перед фильмом минут 15 будем выступать, и на год нам хватит. 9 мая. Вчера на Галилее была Терехова. — Почему ты так хорошо играешь? — Ты раньше хуже играл. Морецкая до сих пор жалеет, что ты ушел. Не надо было отпускать такого артиста. Нет целеустремленности во мне. Не могу я, как пастернак, быть максималистом. Думаю, чему бы себя посвятить — Писать ли про Чайникова, как Иван Чайников в воду возил, или концерт готовить, достать аккордеон, выучить на нем «Ой, мороз, мороз» и по какой-нибудь перми ездить и выхваляться. Но ничего не сделаю. Ни номер с аккордеоном, ни Чайникова не напишу. В окно посмотрю. Нет во мне той энергии, которая бы дотянула меня до гения. Задатки есть, безусловно, но с одними только задатками далеко не уедешь, так и останешься с ними на том месте, где остановился». Живу по инерции, как пуля на излете. Иногда вспоминаю живого, и слезы накатываются. Так и не узнает мир, какой артист во мне скрыт.